Глава одиннадцатая. Бараны наивные. Витус, неужели этим... этим... этим бандитом, Фомка не сразу нашел нужное слово. И в самом деле можно доверять. А тебе какая разница? Прямо на ходу Сван бросил взгляд на помощника. Ну да, Фомка пожал плечами. Никакая? «Не мне за них отвечать?» «Вот и я о том же», — Сван кивнул. Утро четверга в разгаре, однако в коридоре на втором этаже управления людей почти нет. Да и откуда им взяться, если сотрудники полиции и службы безопасности сидят по кабинетам, либо выехали в поле. Вот, ближе к обеду, вот тогда будет совсем другое дело. А распоряжение начальства застало Свана вместе с Фомкой в их кабинете. Как бы не хотелось отрываться от увлекательного чтения донесений и рапортов от многочисленных осведомителей, но пришлось подчиниться. Однако, какой бы ни была короткая дорога по почти пустому коридору управления, помощников успели обуять сомнения. — Не кисни! — Сван усмехнулся. — Это не очередная блажь нашего любимого начальства или федерального правительства. — Тогда что? — Короткий вопрос Фомка, умудрился вложить огромное количество сарказма. Это, Сван многозначительно поднял указательный палец, проверенная веками стратегия. А ты откуда знаешь? Фомка подозрительно насторожился. И ты должен знать, уверенно произнес Сван, или курс переподготовки на мире начисто выветрился из твоей головы. Фомка тут же скис и растерял былую настороженность. «Есть такое?» – нехотя признал помощник. На этом разговор закончился. На лестнице, в отличие от коридора, Свану и фомки то и дело приходится отходить в сторону, чтобы пропустить поднимающихся офицеров и чиновников. Да и куда торопиться? Как гласит офисный юмор, хорошего сотрудника трудно найти. С памятного ночного нападения на бацл прошло три дня. Поток работы несколько схлынул, и с цунами вновь превратился во вполне себе привычную полноводную реку. Пленных допросили и отфильтровали. За пределами бацла удалось найти еще несколько схронов с оружием и боеприпасами. Фабрика, фосфорный рудник и прочие важные объекты подземного города работают в штатном режиме. Жизнь вошла в привычное колею. Или, по крайней мере, без авралов. И все бы ничего. Да вдруг раздался звонок от Витуса Дингана. Комендант Бацилла сперва долго не мог просмеяться, а потом все же велел принять пополнение. На первом этаже мэрии находится большой зал для брифингов и прочих собраний. Сван чуть было не взялся за железную ручку, как дверь неожиданно распахнулась сама. Навстречу вышел космический пехотинец. Сван с помощником едва успели отступить в сторону. Судя по звездам на плечах аккуратного брони лейтенант. Шлем с матовым забралом зажат в левой руке. Лицо молодое, тщательно выбритое, взгляд гордый, но без борзоты. Одним словом элита вооруженных сил Федерации Мирома. Прошу прощения. Десантник вежливо склонил голову и тут же представился. Лейтенант Горин. База «Южный ветер». «Вы лейтенант Кек? «Нет», — Сван вежливо склонил голову в ответ. «Я старший следователь СБ Сван». На лице бравого космического пехотинца отразилось непонимание. Лейтенант силился вспомнить, кто такой старший следователь Сван, но все никак не может. «Впрочем», — Сван улыбнулся, — «за пределами управления СБ я гораздо более известен под прозвищем «Лом». «Ах, да!» — лейтенант Горин тут же облегченно выдохнул. «Предвижу ваш следующий вопрос». Сван выставил перед собой ладонь. «Начальство прислало меня ознакомиться с пополнением, но непосредственно командовать ими буду не я, а лейтенант Кеек из первой й охраны дивизии». «Вас понял?» — лейтенант Горин кивнул. «Все равно, примите их до подхода лейтенанта Кеека, а то мне пора идти. Всего хорошего». Бравый космический пехотинец тут же направился вдоль по коридору. Спина прямая, плечи разведены, но впрямь не идет, а шагает по плацу перед трибуной с мордастами генералами и адмиралами. «Они там в южном метре все такие», — Фомка глянул вслед бравому десантнику. «Наверное», — Сван равнодушно пожал плечами, — «главные силы космического десанта размещены в изумрудной долине» что находится на север от кратера Финдес. Однако недалеко от бацла примерно в двадцати километрах, построен опорный пункт с романтическим названием «Южный ветер». Сван никогда там не был, но слышал, что там базируется какой-то отдельный отряд. Пусть основные боевые действия разворачиваются на северном Плакогорье и в примыкающих к нему районах, но подчиненным лейтенанта Горина сидеть без дела тоже не приходится. Для серьезных операций на поверхности планеты стервятники обучены плохо. Ладно, пошли. Сван надавил на железную ручку и толкнул дверь. Однако тут же замер на пороге. Ни хрена себе! удивленно пискнул из-за спины Фомка. Понять дикое удивление помощника несложно. Сван и сам офигел от увиденного. «Нет, конечно, он знал, что их будет много, но чтобы настолько много...» «Сам бы не увидел ни за что не поверил», — прокомментировал Фомка. Сван ничего не ответил, он молча прошелся через зал и поднялся на небольшое возвышение с трибуной. Верный Фомка остановился у него за спиной, ну или спрятался. Сотни глаз тут же уставились на Свана. Все как один крепкие парни от 18 до 35 стандартных лет, С военной выправкой. Через рукава и отвороты зеленых гимнастерок выпирает накачанная мускулатура. Боевой борг местного производства с полной выкладкой еще тот атлетический тренажер. Весьма эффективный тренажер, надо признать. Сван удивленно качнул головой. Да их тут сотни две, не меньше. В основном и из так называемой народной армии самообороны «Дайзен-2». Лишь считанные единицы были взяты в плен в беспомощном состоянии. Остальные предпочли подобрать синие куски пластика и добровольно прекратить сопротивление. «Добрый день», — заговорил Сван, — «разрешите представиться. Старший исследователь службы безопасности Бацила Ян Пан Сван. Хотя, если вы и слышали обо мне, то под гораздо более известным прозвищем «Лом». По рядам дезертиров прокатилось оживление. Сван злорадно усмехнулся. А Ян по об обрядина не слышали, а вот о следаке по кличке лом наверняка. В глазах некоторых дезертиров сверкнула злость. Да, вы все, Сван обвел рукой просторный зал для брифингов, добровольно прекратили сопротивление, а потому попали под амнистию законной власти. Однако, Сван резко повысил голос и поднял правую руку. В зале тут же повисла тревожная тишина. «Оказанное вам доверие нужно оправдать», — продолжил Сван. «Вы все крепкие мужики с отличной военной подготовкой. Между тем война еще не закончена. Из вас будут сформированы отряды самообороны, согласно местам жительства». Мягко говоря, дезертиры удивились и нервно заерзали. Сван скиснул зубы. Не хватало только, чтобы аборигены заметили на его лице злую усмешку. Конечно, каждый из них, когда задрал ручки вверх или удрал из расположения отряда, наивно думал, будто война для него закончилась, будто он вновь вернется к мирной жизни в свой фермерский поселок и будет, как и прежде, грести навоз из-под хрюшек или ковыряться в земле. «Бараны!» «Тихо!» — грозным тоном произнес Сван. Шум в зале тут же стих. — Да, война еще не закончена. Недалеко три дня назад на Бацл было совершено разбойное нападение. Да, нападение удалось отбить. Однако в кратере Финдос еще много поселений, что нуждаются в надежном военном прикрытии. Тем более это ваши родные поселки, где вы родились и выросли. — А чем мы будем вооружены? Сван склонил голову. Возле трибуны рослый абориген с коротко стриженными волосами чуть вышел вперед. На вид не больше 25 лет. Как и прочие, мускулисты подтянут. Представьтесь, пожалуйста. Мягко потребовал Сван. Шип. Простите. Абориген тут же вытянулся по стойке смирно и продолжил. Рядовой биот. Вторая рота, первый батальон первого полка Народной армии самообороны Дайзен-2. Ладони защипал от нетерпения. Сван торопливо прижал руки к трибуне. Еще только не хватало зааплодировать. Это же гениально. За годы бунта независимое правительство воспитало отличных солдат. Будь у них броники, электромагнитные автоматы, респы, тяжелые бронетехника, и вертолеты, то бравым космическим пехотинцам пришлось бы туго. И теперь новые колониальные власти вновь и сделают из этих дезертиров солдат. Пусть аборигены стреляют друг в друга. Это окончательно отколет независимое правительство от гражданского населения. — Вам выдадут трофейное оружие и снаряжение, — пояснил Сван. — Хорошо знакомы вам пороховые автоматы «Надежда» и боевые борги местного производства. — Но как же так, Витус? — удивленно воскликнул рядовой биот. Он же шиб. — Доверие, — резко оборвала Боригена Сван, — доверие рядовой. Никто не позволит вам сбежать обратно с новейшим электромагнитным автоматом и в бронике космического пехотинца. К тому же администрация колонии располагает трофейным оружием, снаряжением и боеприпасами в более чем достаточных количествах. Не пропадать же добру. Да и… Сван так и не сумел сдержать зловещую улыбку. Нужно отдать должное местным инженерам и конструкторам. Пороховое оружие и борги идеально подходят для местных условий. Вот у тебя рядовой биот. Имеются претензии или замечания к пороховому автомату «Надежда»? «Никак нет», – рассеянно произнес рядовой биот. «Надежная машинка. И снег, и дождь, и грязь, и пыль. В надежде все нипочем». «Вот видишь», – доброжелательно произнес Сван, «две новости, что им придется вновь воевать, да еще тем же самым оружием и в тех же самых боргах, удивили и растревожили дезертиров. Просторный зал для брифингов загудел, словно растревоженный улей. Аборигены принялись оживленно размахивать руками и говорить едва ли не все разом. Бараны! Сван вновь стиснул зубы. Наивные бараны! Метрополия просто так не оставит их в покое. Очень скоро остальные аборигены будут презирать их и за глаза называть стервятниками. Во все времена и у всех народов трусы и предатели уважением никогда не пользовались. Тихо! Грозно прикрикнул Сван. Шум в зале тут же стих. «Очень скоро от своих сородичей вы узнаете обо мне много чего интересного. Особенно о моем крокодиле». Аборигены удивленно переглянулись. «А что такое крокодил?» Рядовой Билот озвучил всеобщее непонимание. «Очень скоро узнаете». Сван усмехнулся. «А пока запомните главное. Не вздумайте дать мне повод познакомить вас с моим крокодилом, «Гарантирую, никому из вас это знакомство не понравится. А сейчас мне нужно сравнить список». Сван, не глядя назад, протянул руку. Фомка тут же вложил в распахнутую ладонь ноутбук. Сван поставил гаджет на трибуну и рывком поднял экран. «Я буду произносить фамилию. Кто здесь, отзываетесь?» «Алвас». «Здесь». По-военному четко произнес абориген слева. ангур «Здесь» четкий возглас с другой стороны зала быстро и четко сван произнес все фамилии никого не пропустил сван глянул в зал поверх экрана ноутбука в ответ тишина в этот самый момент входная дверь распахнулась на пороге появился лейтенант кеек офицер из первой охранной дивизии оделся как на парад черный мундир и брюки весь такой чистый и отутюженный Для полноты картины не хватает белого аксельбанта и кучи орденов на груди. Но чего нет, того нет. Правительство Федерации еще не придумало орденов и медалей специально для стервятников, а также не решилось выдать ордена и медали вооруженных сил. «Добрый день, лейтенант!» Сван поздоровался со стервятником за руку. Едва тот поднялся на трибуну. «Добрый день, Витус. Простите, что задержался». — Ничего страшного, я как раз успел сравнить список, лишних нет. — Смею заверить вас, — лейтенант Кеек улыбнулся, — еще будут. — Ладно, они ваши, — Сван махнул рукой. На этом лично для Свана знакомство с будущими доблестными защитниками мирного населения закончилось. Фомка следом прихватил с трибуны ноутбук. Так называемые отряды самообороны станут частью охранной дивизии. Со временем Сван обязательно создаст среди бывших солдат Народной Армии свою агентуру, так что знакомства лишним не было, но это несколько позже. Итак, лейтенант Кеек занял место возле трибуны. «Меня зовут Скори Нойнич Кеек. Можете не ломать свои куцы и мозги. Подчиненные уже прозвали меня Кобальт. Только не вздумайте произносить это прозвище при мне». В проходе между креслами Сван оглянулся. В этот момент лейтенант Кеек, даром что тощий и длинный, производил очень грозное впечатление. Глаза в кучу, скулы заострились, а на щеках выступил румянец. Лейтенант Кеек еще один коррупционер, Сакатуны. «Вы все поступаете под мое начало», продолжил лейтенант Кеек. «Мне поручено сколотить из вас полноценные и боеспособные отряды самообороны». Это в ваших же интересах, лейтенант Кейк злобно усмехнулся. Иначе бандиты раскатают вас по асфальту, как тяжелый каток. Фомка аккуратно закрыл дверь в зал для брифингов. Можно и нужно вернуться в кабинет, но Сван на миг обернулся. Из-за закрытой двери сочится голос лейтенанта Кейка: если он и в самом деле такой строгий, то это очень хорошо. Если нет, то это его проблемы и командование Первой охраны дивизии. Сван нахмурился. Печалит другое. Еще на Мириме Свану довелось прочитать несколько прекрасных практических пособий по подавлению партизанского движения на старичке Мириме. Создание отрядов самообороны из пленных и дезертиров – один из проверенных веками способов извести бунтовщиков. Ведь пленных и дезертиров не зря направляли в родные деревни и села. Как правило, они прекрасно знали местных жителей и окрестности. Применительно к свалке все местные нычки, тайники, туннели, переходы и прочие укромные места. Ненависть мирных жителей, с одной стороны, и острое желание выслужиться перед новыми властями сделают из дезертиров и пленных очень и очень опасных противников для партизан и прочих подпольщиков. Даже если аборигены тупо перестреляют друг друга, все равно будет хорошо. Но... Сван нахмурился. Так быстро? Еще на Амириме, рассуждая о будущей работе, Сван очень надеялся, что первые отряды самообороны получится сформировать годика через два. И это был самый оптимистичный прогноз. В более пессимистическом варианте года через три-четыре. Но вот чего Сван ну, никак не предполагал, так это то, что первые отряды самообороны появятся через два месяца после высадки на свалку. Сван развернулся и медленно зашагал по коридору. Фомка, преданный собачкой, засеменил следом. Дезертирство из народной армии и самообороны приняло массовый характер. Если так и дальше пойдет, то чего доброго, бунт на свалке окончательно подавят года через два. Сван нервно сглотнул. От такой перспективы? Аж мороз. По коже.